Но все, кто попадался ему на пути, походили на переодетого фламбу не больше, чем кошка. На переодетую жирафу Гилберт Кит Честертон Сапфировый Крест. Глава 21 Письмо Патрика Гора Настоящее имя Джон Фарнли Доктору Гидеона Фаллу Иностранный штемпель Дата? Глубоко уважаемый доктор, да, я преступник. Я один убил этого самозванца и совершил все прочие выходки, которые, кажется, заставили вас слегка понервничать. Это письмо я решил написать по нескольким причинам. Во-первых, как это ни глупо, я проникся к вам искренней симпатией и уважением. Во-вторых, вы показали себя блестящим сыщиком. Вы шли за мной по пятам. Вы подстерегали меня за каждым углом, преследовали шаг за шагом и, наконец, выманили из укрытия. Такая проницательность не может не вызывать восхищения. Даже не знаю, всегда ли мне удавалось уследить за ходом ваших рассуждений. Должен сделать вам комплимент». Вы единственный человек, который смог меня переиграть. Впрочем, теоретическая наука никогда не была моей сильной стороной. Может, в этом все дело. В-третьих, до недавнего времени я располагал поистине идеальным, на мой взгляд, средством маскировки, от которого теперь буду вынужден отказаться. И мне хотелось бы, по крайней мере, немного им похвастать. Надеюсь, вы ответите на это письмо. К тому времени, когда вы его получите, мы с моей обожаемой Молли будем находиться в далекой стране, у которой нет с Великобританией договора о выдаче преступников. Там жарковато, но нам с Молли тропический климат по душе. Когда мы обоснуемся на новом месте, я черкну вам пару строк и сообщу адрес. У меня к вам просьба. После нашего бегства, конечно, поднимется шквал злобствующих голосов. Газетчики, судьи и прочие любители морализаторских инсинуаций не применут объявить меня исчадеем чудовищем, вурдалаком и так далее. Но вы-то прекрасно знаете, насколько это далеко от правды. Насилие противно моей натуре, и если я не испытываю раскаяния по поводу убийства этой свиньи, то смею полагать просто потому, что чушь лицемерия. Так уж устроены некоторые люди. Например, мы с Молли. С помощью наших фантазий и экспериментов мы всего лишь пытаемся привнести в жизнь многие остроты. Возможно, сонным обитателям английского захолустья не помешало бы воспользоваться нашим примером и как-то разбавить свое никчемное существование. Короче говоря, если вы услышите чьи-то блаженные завывания о демоне и его ведьме-невесте, не сочтите за труд сообщить этому человеку, что вам доводилось лично пить с нами чай, и вы не обнаружили у нас ни рогов, ни клейма сатаны. Теперь я должен раскрыть вам свой секрет. Именно он является ключом ко всему этому делу, которое вы столь добросовестно расследовали. Секрет этот очень прост и укладывается в четыре слова. У меня нет ног. У меня нет ног. Их ампутировали в апреле 1912 года, после того, как этот выродок искалечил меня во время одного коротенького инцидента на Титанике, о чем я подробнее расскажу чуть ниже. Замечательные протезы, которыми я пользуюсь с тех пор, боюсь, не до конца скрывают этот недостаток. Вы, кажется, и сами обратили внимание на мою походку. Я не то чтобы хромаю, но двигаюсь довольно нескладно. И если пытаюсь идти быстро, эта неуклюжесть может меня выдать. На самом-то деле быстро ходить я не могу. Это я тоже объясню чуть позже. Вам когда-нибудь приходило в голову, какие невероятные возможности в смысле маскировки открывают протезы? Изменить внешность позволяют парики, накладные бороды и грим. Люди подкладывают под одежду толщинки, меняют форму носа при помощи глины, они изобретают самые изочаренные хитрости и добиваются удивительных метаморфоз. Но, как ни странно, Самым элементарным способом нас еще никогда не пытались обмануть. Принято говорить, человек может маскироваться как угодно, но только одно он скрыть не может — своего роста. Позволю себе заметить, что я, в отличие от большинства, могу урегулировать свой рост по собственному желанию и уже много лет это практикую. Я не назвал бы себя высоким человеком. То есть, если выражаться совсем уж точно, не думаю, что мог бы считаться высоким, будь у меня какая-то возможность оценить свой потенциальный рост. Скорее всего, если бы не старание моего юного попутчика с Титаника, мой рост составлял бы около 5 футов 5 дюймов. В результате отсутствия нижней части, оцените деликатность формулировки, высота моего тела в нынешнем виде не достигает и 3 футов. Если вам трудно в это поверить, измерьте собственный рост и оцените, сколько процентов приходится на те странные отростки, что мы зовем ногами. У меня несколько пар разных протезов, сделанных на заказ. Первые появились, когда я работал в цирке. Благодаря этому и долгим мучительным тренировкам по пристегиванию креплений я могу превращаться в человека любого роста. Просто поразительно, насколько легко обмануть человеческий глаз. Представьте, например, что ваш хлипкий, малорослый приятель вдруг предстает перед вами великаном, в котором шесть футов росту. Ваш мозг откажется это воспринимать, а если дополнительно прибегнуть к некоторым другим уловкам, этот человек станет совершенно неузнаваем. Я побывал в шкуре людей и очень высоких, и низкорослых. Одно время мой рост составлял шесть футов один дюйм, а в своей знаменитой роли предсказателя Ахримана я был почти карликом. Эта роль настолько мне удалась, что впоследствии я без труда обманул простодушного мистера Гарольда Уилкина, когда появился перед ним в образе Патрика Гора. Пожалуй, стоит начать с инцидента на Титанике. Несколько дней назад в библиотеке усадьбы, когда я вернулся заявить свои права на наследство, я уже рассказывал эту историю. Все, что я поведал тогда изумленным слушателям, правда, не считая одного небольшого искажения и одного серьезного упущения. Мы действительно поменялись ролями. Этот славный парнишка действительно пытался меня убить. Только не пристукнуть по голове, а задушить. В ту пору он был заметно сильнее меня. Эта маленькая трагикомедия разыгралась в недрах большой трагедии. И вы, доктор, совершенно верно догадались, в каких декорациях. Декорациями служил трюм Титаника и массивная стальная дверь, окрашенная белой краской. Одна из тех, что устраиваются в переборках, разделяющих судно на отсеки. В такой двери несколько центнеров добротного, полновесного металла, чтобы она могла выдержать натиск воды в случае затопления. Когда «Титаник» получил пробоину и накренился, петли многих дверей не выдержали. Они начали гнуться, коробиться и лопаться. Более страшного зрелища я, наверное, не видел за всю свою жизнь. Это было как крушение всех привычных устоев, как если бы сместилась земная ось или померкла солнце. План моего друга был предельно прост. Он сдавил мне горло, так что я начал терять сознание и собирался закрыть меня в отсеке, куда прибывала вода. Я сопротивлялся, используя все, что было под рукой, а именно деревянную колотушку, висевшую возле двери. Не помню, сколько раз я его ударил, но сынок румынской церкачки как будто даже не возражал. Я сумел увернуться и очутился с наружной стороны двери. Когда он изо всех сил навалился на дверь, и когда судно стало еще сильнее сидать и крениться, дверные петли не сдюжили. Надо ли говорить, что отскочить я не успел. Нижняя моя половина оказалась под стальным полотном. Крушение «Титаника» явило немало примеров героизма и самопожертвования. Я не преувеличиваю, доктор. Но героизм этот не был никем воспет. О нем предпочитали умалчивать, а если и говорили, то почти шепотом. Я до сих пор не знаю, кто меня спас. Был ли это пассажир или кто-то из членов экипажа, помню только, что меня, как щенка, сгребли и перенесли в шлюпку. Моего попутчика с окровавленной головой и блуждающим взглядом оставили умирать. Так я тогда думал. Сам я выжил, вероятно, только благодаря соленой воде, но досталось мне прилично. Что происходило со мной в последующую неделю я не помню. Рассказывая свою историю в библиотеке Фарнли Клоуз, несколько дней назад я упомянул, что после крушения меня взял к себе Борис Элдрич ныне покойный владелец цирка. Я не стал особенно распространяться о своем тогдашнем душевном состоянии, и теперь вы понимаете, почему. Поскольку я был уродом, давайте уж называть вещи своими именами. Я одновременно умел предсказывать судьбу, эту науку я освоил еще дома в Англии. Борис легко нашел мне применение в цирке. То было для меня трудное и унизительное время. Особенно, когда пришлось учиться ходить при помощи рук. Избавлю вас от подробностей. Не хочу, чтобы вы подумали, будто я напрашиваюсь на жалость или сострадание. Жалость меня только раздражает. Как там было у шоу? Жалость — это пиявка, присосавшаяся к людским бедам. Не скрою, ваша симпатия мне бы польстила а вашего уважения я попросту требую. Но ваша жалость — нет, увольте. Не хочу показаться позором с трагической миной, повествующим о том, что уже почти выветрилось из памяти. Все, что случилось, непоправимо, а потому не лучше ли отнестись к этому с юмором? Моя профессия вам известна. Я — предсказатель, псевдомедиум, Оккультист и иллюзионист. Народ своих занятий я несколько опрометчиво намекнул, когда явился несколько дней назад Фарнли Клоуз. Однако за прошедшие годы я сменил столько личин и скрывался под таким количеством вымышленных имен, что мог не опасаться разоблачения. Не могу не признать, что отсутствие ног оказалось для меня неизмеримым благом с профессиональной точки зрения. Одна беда — протезы вечно мешали. Я так толком к ним и не привык. А вот передвигаться при помощи рук я научился довольно рано. И скажу без ложной скромности, делаю это с необычайной ловкостью и быстротой. Надо ли говорить, что это умение мне очень пригодилось, когда я открыл собственный спиритический салон и прикинулся заправским медиумом. Можете себе представить, Какие широчайшие возможности это открывало. Какими только мистическими феноменами я не поражал своих клиентов. Для подобных фокусов у меня имеется специальный реквизит. На культи я надеваю плотные бриджи с кожаными накладками, которые позволяют передвигаться по любой поверхности, не оставляя следов. А уже на эти бриджи протезы и обычные брюки. Поскольку скорость переодевания в моем деле принципиальна, я научился отстегивать и пристегивать протезы и нацеплять брюки всего за 35 секунд. В этом, разумеется, и состоит секрет удивительного оживления куклы. Стоит сказать об этом пару слов. Любопытно, как повторяется история. Ведь все это далеко не ново. Известно ли вам, доктор, что именно так при помощи спрятанного ассистента приводился в действие знаменитый шахматный автомат Кемпелена Мельцеля. Да-да, внутри сундука, за которым сидела фигура, скрывался человек, который управлял движениями руки шахматного игрока. Автомат был мистификацией, однако на протяжении полувека успешно дурачил зрителей по всей Европе и Америке. Он умудрился обвести вокруг пальца столь непохожих людей, как Наполеон Бонапарт и Финиас Барнум. А потому не расстраивайтесь, если наша ведьма сумела вас обмануть. Впрочем, судя по вашим намекам, тогда на чердаке вас провести все-таки не удалось. Не сомневаюсь, что в этом и заключался изначальный секрет золотой ведьмы в 17 веке. Понимаете теперь, почему кукла впала в такую немилость, когда мой почтенный предок Томас Фарнли, заплативший за нее баснословные деньги, узнал правду? Когда ему объяснили, как она на самом деле работает, он, естественно, пришел в ярость. Он-то думал, что стал обладателем чуда, а ему-то подсунули всего лишь затейливую игрушку, которой не позабавить даже собственных друзей» если не держать в штате специального оператора. Опишу вам устройство нашей красавицы. Ящик, на котором сидит кукла, достаточно вместителен, вы это видели, чтобы туда мог забраться человечек вроде меня. Когда человек оказывается внутри и за ним захлопывается дверца, то в верхней части ящика автоматически выдвигается небольшая дощечка, сообщающаяся с механизмом фигуры. На этой дощечке находится больше десятка рычагов, которые соединены с ее руками и туловищем и позволяют посредством тросиков и гирек управлять ее движениями. В области коленей имеются умело задрапированные отверстия, которые открываются изнутри. Через них оператор может наблюдать за происходящим. Так играл в шахматы автомат Мельцеля. Также за сто с лишним лет до него Играла на цитре золотая ведьма. Отдельно отмечу хитрость, которая использовалась, чтобы оператор мог проскользнуть в ящик незамеченным. Здесь, на мой взгляд, изобретатель нашей куклы превзошел самого Кемпелена. В начале представления демонстратор распахивал дверцы, предлагая всем желающим осмотреть внутренность ящика и убедиться, что там нет ничего, кроме механизмов. Каким же чудом туда попадал оператор? Думаю, мне нет нужды вам это объяснять. Тогда на чердаке, на следующий день после убийства, вы весьма проницательно высказались о костюме, в котором выступал демонстратор куклы. По этим замечаниям, косвенно адресованным мне, я понял. Вам все известно, значит, моя песенка спета. Всякий знает, что традиционный костюм фокусника — это огромная струящаяся мантия, украшенная таинственными знаками. И создатель нашей куклы фактически взял на вооружение тот же принцип, который впоследствии, правда довольно топорно, применялся индийскими факирами. В обоих случаях просторное одеяние используется, чтобы скрыть перемещение ассистента. В случае с «Факиром» ребенок прячется под палу его костюма и таким образом залезает в корзину незаметно для зрителей. В случае с «Золотой ведьмой» оператор проскальзывал в ящик, пока демонстратор в своей необъятной мантии расхаживал по сцене и якобы просто гасил свет. Я и сам с успехом прибегал к этому приему во многих своих иллюзионных аттракционах. Это возвращает нас к истории моей жизни». Итак, моей самой удачной ролью стал прорицатель Ахриман. Уж простите, что этого египтянина-коротышку я окрестил именем зороастрийского духа зла. Бедняга Уилкин по сей день не догадывается, что тем бородатым карликом, которого он вырвал из лап правосудия, был ваш покорный слуга. Он доблестно защищал меня в суде по делу о клевете и верил в мои способности общения с потусторонним миром. Так что, когда я решил вернуться в поместье и заявить свои права на наследство, мне подумалось, что назначить его моим адвокатом будет более чем справедливо. Ни в одном из моих гнусных делишек Уилкин, разумеется, не замешан, и вы не должны его подозревать». То дело о клевете, признаться, до сих пор будоражит мое воображение. Я искренне надеялся, что во время процесса у меня будет возможность блеснуть своими сверхъестественными способностями. Мне было известно, что мой отец ходил с судьей в одну школу, и я готовился впасть в транс прямо на свидетельской трибуне, чтобы поразить аудиторию некоторыми реальными подробностями из биографии этого служителя закона. Надо сказать, мой отец в свое время был весьма заметной фигурой в лондонском обществе. Правда, выяснить все эти факты мне помог не столько удивительный дар Ахримана, способного читать в сердцах своих клиентов, сколько умение собирать информацию, на которой этот дар зиждется. Но что поделать? Меня всегда отличала слабость к эффектам. По сути дела, с салона Ахримана и начинается мой главный рассказ. Я и не предполагал, что мой попутчик с Титаника жив, и более того, именуется теперь Саром Джоном Фарнли, баронетом. Пока в один прекрасный день он не пожаловал в мой кабинет на улице полумесяца в Лондоне и не поведал о своих злоключениях. Но я не рассмеялся в лицо этому человеку. Констатирую это как факт. Сам Монте-Кристо не мог бы мечтать о подобном стечении обстоятельств. Я и бровью не повел. И все-таки после проведенного мной сеанса врачевания его метущейся души, он, думаю, хотя не смею утверждать наверняка, пережил несколько не самых приятных дней и ночей. Но гораздо важнее, что тогда я встретил Молли. Здесь мы вступаем на почву слишком пылких страстей, и гладкость слогами меня покидает. Разве вы не видите, как мы с ней похожи? Разве не понимаете, что Молли и я стали единым целым и готовы отправиться на край света, лишь бы быть вместе? С той самой встречи мы поняли, что нас настигла любовь. Молниеносная, безоглядная, всепоглощающая. Любовь жгучая и властная. Червоный флэш-рояль. Идеальная комбинация. А, впрочем, пора остановить этот поток выспренных несуразностей. Иначе недолгое чувство юмора потерять. Словом, у нас Молли случился роман. И мое изувеченное тело она не сочла ни смешным, ни отталкивающим. Я не был для нее ни жалким Квазимода, ни обиженным судьбой клоуном. О, прошу вас, не стоит недооценивать чувство, рожденное не небесной кротостью, а мятежным духом преисподней. Аид ведь был любовником ничуть не хуже, чем властелин Олимпа. Он способствовал произрастанию злаков и плодородию, тогда как Зевс, бедняга, Мог сходить на землю не иначе, как прикинувшись лебедем или золотым дождем. Простите мне это небольшое лирическое отступление. Разумеется, все спланировали мы с Молли. Вас не насторожило, что наши с ней пикировки Фарнли Клоуз были неумеренно яростными? Что она вела себя как-то уж слишком импульсивно и не скупилась на прямые оскорбления, а я на изощренные колкости? Парадокс заключался в том, что хоть я и законный наследник, обстоятельства не оставили нам другого выбора. Эта свинья прознала ее, как вы изволите выражаться, в сатанинском культе. Он шантажировал ее самым гнусным и коварным образом, только бы не лишиться титула и состояния, а в случае разоблачения был готов немедленно разоблачить и ее. А поскольку я твердо решил вернуть себе имение и, кроме того, сделать Молли своей законной женой, чтобы мы могли к взаимному удовольствию жить открыто, ни от кого не таясь, было ясно, что вариант у меня только один прикончить самозванца и представить дело как самоубийство. Вот, собственно, и все. Молли пойти на убийство не могла, и я взял это на себя, поскольку сам я. «Если хорошенько настроюсь, способен, в общем-то, на что угодно. Не говоря уже о том, что это был прекрасный случай отдать должок моему незабвенному попутчику. Но когда я увидел, в какого несносного пуританина превратился этот праведник, у меня отпали последние сомнения. Убийство было запланировано на тот вечер, когда оно и было совершено». Но в какое именно время это случится, я не знал. До этого срока оно произойти точно не могло. Объявляться Фарнли Клоу заранее было слишком рискованно. И потом, чтобы самоубийство выглядело правдоподобным, наш друг должен был узнать, что против него имеются весомые доказательства. И вот, когда во время сравнения отпечатков он вышел в сад, я понял. Надо ловить момент. Дорогой доктор, позволю себе еще несколько слов восхищения о ваш адрес. Вы взялись расследовать как будто совершенно невозможное преступление, и чтобы заставить Ноулу засказать правду, умудрились плести из обрывков и лоскутков вполне логичную и разумную версию, объясняющую это невозможное. Красивая вышла история, и я рад, что вы доставили своим слушателям интеллектуальное удовольствие. И все же, как вам прекрасно известно, невозможных преступлений не бывает. Я просто подошел к нему, повалил на землю и перерезал ему горло тем самым складным ножом, который позднее нашли в кустах. Вот и все. Ноулс так уж вышло, все видел из окна зеленой комнаты но это не имело значения, если бы я не совершил одну грубую ошибку, испортившую весь замысел. Ноулс не только подтвердил под присягой, что это было самоубийство, но еще и великодушно предоставил мне алиби, чем изрядно меня удивил. Впрочем, к покойному, как вы успели заметить, он всегда относился с подозрением и антипатией. Он ни на одну секунду не верил, что этот человек может быть из рода Фарнли, и скорее пошел бы на виселицу, чем признал, что настоящий Джон Фарнли убил обобравшего его мошенника. Убил я его, разумеется, будучи без протезов. Это подсказывал элементарный здравый смысл, ведь проворно и быстро я могу передвигаться только на кожаных накладках». К тому же в протезах я не смог бы пригнуться настолько низко, чтобы меня не было видно в тисовых зарослях. Устарники не только создавали великолепную ширму, но и предоставляли массу путей отступления в случае опасности. А на тот случай, если кто-нибудь меня заметит, я прихватил на чердаке и спрятал под пиджаком зловещую маску Януса. Я приблизился к нему с северной стороны дома то есть со стороны нового крыла. Зрелище, надо полагать, было жутковатое. Самозванец застыл как парализованный, и я без труда повалил его на землю. Он не успел даже опомниться. Можете мне поверить, доктор, руки и плечи у меня за эти годы приобрели недюжинную силу. Показания Натаниэля Бароуза по поводу непонятных конвульсий у пруда заставили меня впоследствии слегка понервничать. Бароуз стоял у двери в сад, в футах в тридцати от пруда. Зрение у него, как он сам признал, неважное, особенно в сумерках. Он заметил возле пруда какую-то суету, но не мог взять в толк, что это такое. Меня он видеть, конечно, не мог. Я был надежно скрыт кустами. И все-таки поведение жертвы его насторожило. «Перечитайте его показания, и вы поймете, что я имею в виду». В конце он говорит, «Точно описать, как он двигался, я не могу». Выглядело так, будто что-то держит его за ноги. Так оно и было. Но куда более серьезную угрозу представляли показания Уилкина, который спустя всего несколько секунд после убийства видел что-то странное через дверь в столовой. Вы, наверное, давно догадались, что через нижнее стекло той двери он лицезрел вашего покорного слугу. С моей стороны было опрометчиво показываться кому бы то ни было на глаза даже мельком, но в тот момент я был, как скоро станет ясно, слишком расстроен срывом своего плана. По счастью, к тому времени я догадался нацепить маску. Главной опасной заключалась даже не в самих показаниях Уилкина, а в том, как они были истолкованы, когда на следующий день дошло до обсуждения деталей этого инцидента. На сей раз отличился старина Марры, большой любитель жонглировать словами. Когда Уилкин стал сумбурно и неуверенно описывать свои впечатления, Мара интуитивно уловил их суть и, сам того не понимая, попал в точку. Он обратился ко мне и сказал, «И вот ты возвращаешься домой после стольких лет, а по саду шастает ползучее безногое нечто. Полный провал!» Он произнес вслух то, о чем никто не должен был догадаться. Он озвучил ту единственную мысль которая не должна была никому прийти в голову. Я почувствовал, как опрокинулось мое лицо, как схлынула с него вся краска. И еще я заметил, что вы смотрите на меня. Тогда я сдуровно напустился на беднягу Мара и принялся его распекать. Для всех присутствующих это выглядело необъяснимой вспышкой, и только вы знали истинную причину». Впрочем, я уже и без того опасался, что дело мое труба. Выше я упомянул, что допустил непростительную ошибку, из-за которой все мои планы пошли прахом. Что же случилось? Я воспользовался не тем ножом. Изначально я собирался убить его самым обычным складным ножом, который заранее приобрел специально для этой цели. Именно его я достал из кармана и показал вам на следующий день, сделав вид, что это нож, который я постоянно ношу с собой. Я планировал сунуть нож ему в руку, чтобы остались отпечатки, и оставить оружие у пруда, создав иллюзию самоубийства. На деле же вышло так, что в решающий момент, когда отступать уже было поздно, я по ошибке выхватил свой собственный старенький нож, с которым не расстаюсь с самого детства. Этот ножик с выгравированным на лезвии именем Мэдлин Дэйн тысячи людей видели у меня в Америке. И разумеется, при всем вашем усердии, вам не удалось установить никакой связи между этим ножом и покойным самозванцем. Зато очень быстро выяснилось, какое отношение нож имеет ко мне. После этого я пришел в совершенное отчаяние, ведь я помнил, что в вечер убийства в библиотеке упомянул как раз об этом ноже. Описывая инцидент на Титанике, я рассказал, как познакомился с настоящим Патриком Гором, как мы с ним сцепились на глазах у остальных пассажиров и как мне помешали порнуть его складным ножиком. Получалось, я на блюдечке поднес вам все улики против себя идея эта была в другом. Кое-что присочинить, но при этом рассказать и правду. Всю правду, кроме того, что необходимо скрыть. Не рекомендую вам повторять мой опыт. Итак, я стоял у пруда, сжимая в руках этот проклятый нож с отпечатками самозванца. Сам я был в перчатках. По шуму голосов я понял, сейчас сюда сбегутся люди. Времени на размышления не было. Оставить нож у пруда я не решился. Я завернул его в носовой платок и сунул в карман. Уилкин увидел меня в тот момент, когда я направлялся к северной части дома за протезами. Инспектору я потом сказал, что находился с южной стороны. Мне показалось, так будет безопаснее. Взять окровавленный нож с собой у меня не хватило духу и я решил спрятать его в саду, чтобы потом незаметно от него избавиться. Смею утверждать, что выбрал для этого идеальное место. Найти там нож было невозможно. Во всяком случае, теоретически вероятность стремилась к нулю. Ваш сержант Бертон и сам признает, что у них был один шанс на миллион наткнуться на нож, обшаривая сад обычным порядком, а не выкорчевывая там каждый кустик. Считаете, Мойры обошлись со мной слишком круто? Даже не знаю. Не стану отрицать, что с самого начала все пошло наперекосяк, и я был вынужден, вопреки собственному плану, выразить уверенность, что это убийство. С другой стороны, Ноус с его благородным сердцем немедленно предоставил мне алиби. Он шепнул мне об этом тогда же ночью перед моим уходом так что на следующий день я уже был готов к расспросам инспектора. Об остальном догадаться несложно. Поскольку я уже успел посеять мысль об убийстве, требовалось отвести от меня подозрение. И тогда мы по настоянию Молли стащили дактилограф. Логика понятна. Не мог же я украсть доказательства, которые свидетельствуют в мою пользу. Мы в любом случае собирались его вернуть, а когда выяснилось, что это фальшивка, то были только рады поскорее от него избавиться. Согласитесь, Молли была очень убедительна во всех своих выходах. Та маленькая сценка в саду вскоре после обнаружения тела, будь он проклят, что оказался прав, плод тщательных репетиций. Реплику должны были истолковать в том смысле, что я оказался прав, заявив, что она никогда по-настоящему не любила мужа. Еще один заготовленный эпизод, и всю жизнь была влюблена в одного меня. Изображать безутешную вдову она не могла, а то создалось бы впечатление, что она раздавлена горем, и тогда ее последующее расположение ко мне выглядело бы неправдоподобно. Как видите, у нас был дальновидный план — воссоединиться через некоторое время, когда улягутся страсти. Но этот план рухнул. Последний гвоздь в гроб нашего беззаботного будущего был забит на следующий день, когда Бетти харботал, застала меня на чердаке, где я возился с куклой. «Каюсь, каюсь. Мне снова некого винить, кроме самого себя». Вообще-то я поднялся туда за дактилографом. Но когда увидел ведьму, то подумал, почему бы не попробовать ее оживить. В детстве я знал, как это делается, но забраться внутрь ящика не мог, рост не позволял. А теперь мне страсть, как захотелось повозиться с механизмом, не дать не взять добропорядочный супруг, который старательно чинит какие-нибудь фамильные часы. Через некоторое время Молли встревожилась, что меня долго нет, и поднялась на чердак. Пришла она ровно в тот момент, когда Бетти изучала содержимое чулана. Сам я уже находился внутри куклы. Молли, как я понимаю, была уверена, что я обойдусь бедняжкой точно так же, как с нашим дорогим покойником. Заметив чулани Бетти, она закрыла дверь на замок. Но я не хотел причинять девушке вред. Видеть меня она, конечно, не могла, но я страшно боялся, что она увидит мои протезы, которые стояли в углу. Полагаю, вы представляете, как было дело. К счастью, применять насилие не пришлось. Хватило нескольких жестов куклы, хотя я почти уверен, что Бетти видела мои глаза в смотровых отверстиях. Это происшествие не грозило нам с Молли серьезной опасностью. Если бы вы стали допытываться, где мы были в это время, мы предоставили бы друг другу надежное алиби. Разумеется, с должным презрением и неохотой. Однако я допустил большую ошибку, оставив в чулане фартук Бетти, которую ведьма порвала своими когтями во время нашего небольшого представления. Должен признать, что действовал глупо и поплатился за это. «Уже на следующий день после убийства я убедился, что все складывается против меня. Вы нашли нож. Правда, я попытался умыть руки, заявив, что этот ножик уже много лет как принадлежит самозванцу. Да и Мары невольно мне подыграл, когда высказал весьма убедительные сомнения в том, что убийство действительно могло быть совершено таким оружием. Но это не решало главного». Я внимательно следил за ходом ваших рассуждений и знал. Вы меня раскусили, и даже отсутствие у меня ног для вас не секрет. Ведь именно вы первой заговорили о египтянине Ахримане». Инспектор Эллиот тогда принялся расспрашивать Уилкина о том, что за таинственное существо тот видел в саду. Затем вмешались вы и задали несколько чрезвычайно метких вопросов на тему колдовства, ловко втянув в разговор Молли. «В ответ я тоже вас кое о чем спросил, и вы обронили пару красноречивых намеков. Потом вы подчеркнули наличие связи между всеми этими звеньями, смертью Виктории Дейли, поведением покойного Патрика Гора в вечер его убийства и, наконец, происшествием с Бетти Харботл на чердаке». Ваши многозначительные реплики после того, как мы поднялись на чердак, подтвердили мои опасения. Вы сказали о «мнимом противоречии». Убийца находился в чулане и что-то делал с куклой, однако Бетти странным образом его не видела. Это было ясно из того, что убийца не побоялся разоблачения и не стал затыкать девушке рот». Потом, когда я предложил разгадать секрет куклы, вы не проявили к этому ни малейшего интереса и только заметили, что демонстратор, вероятно, выступал в традиционном костюме фокусника. В заключение вы сказали несколько слов, из которых следовало, что сатанинские дела Молли вот-вот будут раскрыты, а может и уже раскрыты. Тогда я и столкнул куклу с лестницы. Поверьте, дружище, у меня и в мыслях не было причинять вред вам. Моей мишенью была кукла. Я хотел повредить механизм настолько, чтобы он больше не подлежал ремонту и никто уже не смог понять принцип его работы. На следующий день во время дознания всплыло еще два опасных факта. Ноус явно лгал, и вы это поняли. А Мэдлин Дэйн слишком много знала о делах Молли. Неприятно об этом говорить, но Молли ее не любит, и она задалась целью терроризировать Мэдлин, чтобы заставить ее молчать, а если это не поможет, пойти на крайние меры. В русле этого плана Молли и придумала свой нехитрый трюк с телефонным звонком от имени Мэдлин, который якобы вдруг понадобилась кукла. Молли взяла с меня обещание, что я снова оживлю автомат, чтобы запугать Медлина. Она знала, какой ужас у той вызывает наша ведьма. Но я этого не сделал, нашлись занятия поважнее. Во время вашего ужина с и Пейджем в Монплезире, плезире я, к счастью для нас, Молли находился в саду, и мне удалось подслушать ваш разговор. Я понял, что вам известно все. Абсолютно все. Вопрос только в доказательствах. Когда вы с инспектором ушли, я решил, что разумнее всего будет последовать за вами и послушать вашу беседу. Поэтому я ограничился тем, что подкатил безобидную железную коргу к окнам, а сам поспешил за вами в лес. Когда я расшифровал смысл вашей беседы, мне стало ясно. Все мои опасения по поводу ваших методов работы, Увы, справедливы. Теперь-то мне доподлинно известно, какую интригу вы провернули. Но общие ее контуры я отчетливо увидел уже тогда. Я понял, что ваша цель – Ноулс. Я понял, что главная угроза для меня – Ноулс. Я понял, что свидетель, чьи показания могут стать для меня смертным приговором – Ноулс. Конечно, я знал. Добровольно он ни за что на свете не скажет, кто преступник. Однако у него было уязвимое место. Человек, ради которого он был готов на все. Он не мог допустить, чтобы даже волос упал с головы этого человека. Речь, разумеется, о Молле. Это был единственный способ заставить Ноуса говорить. Надеть ей на шею гаротту и медленно завинчивать болты у него на глазах пока он наконец не дрогнет. Именно таков был ваш план. У меня хватило сообразительности разгадать ваш замысел и хватило трезвости ума, чтобы осознать, теперь нам точно крышка. Нам оставалось только одно бежать. Будь я таким кровожадным монстром, для которого убить человека все равно, что плюнуть, каким, вероятно, многие захотят меня представить. Я бы, не задумываясь, прикончил Ноулза. Но разве это мыслимо? Как можно убить Ноулза? Как можно убить Мэдлин Дэйн? Как можно убить Бетти Харботтл? Все это живые люди, которых я знал. Они вымышленные персонажи детективного романа. С ними нельзя обращаться, как с чучелами на ярмарке. Откровенно говоря, за эти несколько дней я совершенно выбился из силы. Меня мутило от усталости и обреченности, как будто я давно блуждаю по лабиринту и не могу выбраться. Следуя за вами с инспектором, я пришел в Фарнли Клоус. Я нашел Молли и объяснил ей, что надо бежать. Торопиться, как будто не было необходимости, поскольку вы с инспектором собирались тем вечером в Лондон, «Мы думали, что несколько часов в запасе у нас еще есть». Молли согласилась, что это единственный выход. «Как я понимаю, вы видели ее из окна зеленой комнаты, когда она с чемоданом в руке уезжала из Фарнли Клоус. Вы дали нам беспрепятственно уйти, чтобы мы сами себя разоблачили поспешным побегом». «По-моему, доктор, с вашей стороны это было недальновидно». Подобный метод хорош только в том случае, когда охотник уверен, что сможет настигнуть добычу. Завершая свой отчет, замечу, что в одном вопросе Молли проявила совершенно несносное упрямство. Пишу об этом только потому, что знаю, леди не сомневается в моей любви. Она ни в какую не соглашалась уехать, не поквитавшись напоследок с Мэдлина. Мы уже сидели в машине, а ее обуревали самые дикие фантазии по поводу того, как разделаться с этой гадюкой. Отговаривать ее было бесполезно. Мы за пару минут доехали до Монплезира и оставили машину в закоулке у бывшего дома полковника Мардейла. Подобравшись к окнам столовой Медлин, мы прислушались и были вознаграждены. Мистер Пейдж, сам того не подозревая, представил нашему вниманию убедительную психологическую зарисовку, посвященную обстоятельствам смерти Виктории Дейли и характеру некой зловредной персоны, заманившей ее в сети своего культа. Кукла стояла на прежнем месте, и я был вынужден откатить ее в угольный сарай. Молли, понимаете ли, взбрело в голову швырнуть ее через окно на Мэдлина. Ребячество, конечно. Но нельзя не учитывать, что ее счет с Мэдлин — личного свойства, как у нас с Патриком Гором. Стоит ли удивляться, что, услышав эти речи в столовой, Молли пришла в такое бешенство? Молли не говорила мне, что у нее с собой пистолет. Это обнаружилось только, когда она вынула его из сумочки и постучала дулом по стеклу. И тогда, доктор, я понял. Надо торопиться. Во-первых, было очевидно, что сейчас не время заниматься выяснением отношений между двумя дамами. А во-вторых, перед домом остановилась машина. Приехал Барроуз. Я схватил Молли под руку и поспешно утянул за собой. К счастью, в столовой работало радио, и никто нас не услышал. Последовавшая затем любовная сцена у окна, на редкость неожиданный поворот сюжета. На время притупила мою бдительность, и Молли воспользовалась этим, чтобы послать Мэдлин прощальный привет в виде пули. Стреляет моя прелестница великолепно, но она нарочно метила в сторону, не желая никого задеть. Она просит вам передать, что с ее стороны это был не более чем комментарий по поводу небезупречной нравственности Мэдлина, и она с удовольствием бы его повторила. Все эти незначительные и даже курьезные детали я описываю с одной лишь целью, о которой сказал в самом начале. «Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто наш побег совершался в стиле высокой трагедии, сопровождаясь молниями и проклятиями богов. Я не хочу, чтобы вам представлялось...» «Будто при нашем бегстве вся природа содрогнулась от ужаса, и птицы умолкли. «Потому что мне все-таки кажется, доктор, я правда так думаю, «что ради того, чтобы надавить на Ноуза, «вы нарочно изобразили Молли куда более коварной, чем она есть на самом деле. «В ней нет коварства, совсем наоборот». Ее увлечение колдовством не было изощренной забавой хладнокровной женщины, которой нравится наблюдать, как разлагаются умы. Она лишена всякой расчетливости, и вы прекрасно это знаете. Всем этим она занималась лишь по велению сердца и, полагаю, продолжит заниматься. Утверждать, будто она убила Викторию Дейли, нелепо. Что же до той женщины близ Танбридж Уэллса? то обстоятельства ее смерти настолько туманны, что ни о каких обвинениях и тем более доказательствах и речи быть не может. Не спорю, в ее душе, как и в моей, хватает мрачных уголков, но что с того? Не стоит воспринимать наше бегство из Англии как финал суровой, нравоучительной пьесы. Намного больше оно походило на хаотичный отъезд самой обыкновенной семьи на море, когда отец не может вспомнить, куда подевал билеты, а мать уверена, что забыла выключить свет в ванной. Подозреваю, примерно такая же спешка и суматоха сопутствовали изгнанию наших прародителей из несколько более просторного сада. А это, как ни крути, самая старая история на свете. Искренне ваш, Джон Фарнли, бывший Патрик Гор.